Его охватили отвращение и тоска. Он плюнул и тяжело вздохнул. «Плохой сон?» — спросила Эбердентеп. «Они все плохие и все одинаковые», — сказал он, но мучительная тревога и тоска немного его отпустили. Сквозь мелкие листья и тонкие ветки березовой рощи кадаста нежаркие лучи утреннего солнца падали крошечными бликами и узкими полосками. Старшая хозяйка сидела у серебристого ствола и плела корзинку из черного папорника. Она любила занимать свои пальцы работой. Селвер лежал рядом с ней в сновидениях и полусне. Он жил в Кадасте уже 15 дней, и его рана почти совсем затянулась. Он по-прежнему много спал, но впервые за долгие месяцы вновь начал постоянно видеть сны в яве. Не раза-два, днем и ночью а в истинном пульсирующем ритме сновидчества с десятью-четырнадцатью пиками на протяжении суточного цикла. Хотя сны его были плохими, полными ужаса и стыда, он радовался им. Все это время он опасался, что его корни обрублены, и он так далеко забрел в мертвый край действия, что никогда не сумеет отыскать пути назад к источникам яви. А теперь он пил из них вновь, хотя вода и была невыносимо горькой. На краткий миг он снова опрокинул Дэвидсона на залу сожженного поселка, но вместо того, чтобы петь над ним, ударил его камнем по рту. Зубы Дэвидсона разлетелись кусками, и между белыми обломками заструилась кровь. Это сновидение было полезным, оно давало выход желанию. Однако он тут же оборвал его, потому что уходил в него много раз и до того, как встретился с Дэвидсоном на пепелище Келмдева и после. Но этот сон не давал ничего, кроме облегчения. Глоток свежей воды, а ему нужна горькая. Надо вернуться далеко назад, не в Келмдева, а на ту длинную страшную улицу в городе пришельцев, которую они называют «Центр» где он вступил в бой со смертью и был побежден. Эбер Дента плела свою корзину и напевала. Возраст давно посеребрил шелковистый зеленый пушок на ее худых руках, но они быстро и ловко переплетались в стебли папоротника. Она пела песню про то, как девушка собирает папоротник, песню юности «Я рву папоротник» И не знаю, вернется ли он. Ее слабый голос звенел, точно цикада. В листьях берез дрожало солнце. Сельвер положил голову на руки. Березовая роща находилась в центре селения Кадаст. Восемь тропок вели от нее, петляя между деревьями. В воздухе чуть пахло дымом. Там, где ветви редели, ближе к южной опушке, Видна была печная труба, над которой поднимался дым, словно голубая пряжа разматывалась среди листьев. Внимательно вглядевшись, можно было заметить между дубами и другими деревьями крыши домов, возвышающиеся над землей на полметра. Может быть сто, а может быть двести. Пересчитать их было очень трудно. Брюнчатые домики, на три четверти вкопанные в землю, ютились между могучими корнями точно борсучьи норы. Сверху была насланная кровля из мелких веток сосновой хвои, камыша и мхов. Такие их крыши хорошо хранили тепло, не пропускали воду и были почти невидимы. Лес и 800 жителей селения занимались своими обычными делами повсюду вокруг березовой рощи, где сидела Эбердентеп и плела корзину из папоротника. Сиуит! Звонко свистнула птичка на ветке над ее головой. Человечьего шума было больше обычного, потому что за последние дни в селение пришло много чужих, не меньше 50 человек. Почти все это были молодые мужчины и женщины. И они искали Сельвера. Одни пришли из других селений севера, другие вместе с ним убивали в Келм-Дева. Они пришли сюда, следуя по заслухам, потому что дальше хотели следовать за ним. Но перекликающиеся там и сям голоса и болтовня купающихся женщин и смех детей у ручья не заглушали утреннего хора птиц, жужжания насекомых, и неумолчного шума живого леса, частью которого было селение. По тропинке бежала девушка, молодая охотница, нежно-зеленая, как листва березы.